Глава 8. Плечо. Зоновцы, слаженные атакой простых способностей до ранга, просто накачанных под завязку энергией, снесли часть стены прямо перед собой, и Денис похвалил себя, что благоразумно не стал там никого ставить. А защитники клана Пацаны тем временем нанесли свои пристрелочные удары. и попробовали достать подступающих элитных бойцов клана Зон с флангов. Вот только, увы, обычные руны Сефр не смогли нанести никакого вреда, похожим на коконы щитам, висящим вокруг каждого из противников. И если бы сражение так и продолжилось на расстоянии, это привело бы к гарантированному поражению землян. Но к счастью, большие пальцы ударили лишь для того, чтобы расчистить себе проход, и тут же, не теряя времени, двинулись вперёд, планируя связать наглых захватчиков с своих земель ближним боем. Повезло, выдохнул про себя Илюха. Они действительно боятся руны Чехар братана и спешат прикрыться нашими живоинами. Возможно, они подозревают, что с ней не всё так просто. Но эти большие пальцы уж очень привыкли к своей роли вершителей судеб четвёртого этажа и не хотят рисковать. Они будут стараться действовать наверняка, и в этом их самая большая ошибка. "Работаем по плану", крикнул Денис в закреплённый на броне смартфон. По задумке, этого должно было хватить, чтобы передавать приказы и сообщения командирам отрядов. А если аппараты повредится, ничего страшного. Братья уже купили несколько запасных на подобный случай. Денис ещё раз посмотрел на врагов сверху, оценивая направление и скорость движения, а потом быстро спрыгнул вниз. Судьба этой битвы будет решаться на земле, а стены им нужны вовсе не для того, чтобы задержать врага. Что там братан говорил про самоубийственные тактики, думал Денис, смахивая с своего напарника с головы и превращая того в кокте. У меня, конечно, есть план, но вот насколько точно он сработает. Эх, мне бы побольше реального опыта, а не кошачьих воспоминаний. Трансляция боя за крепость Землян на четвёртом этаже Подземелья на этот раз велась с защитниками в прямом эфире, и миллионы человек по всей планете пристально следили за тем, кто сейчас сражался за честь их родины в таком необычном месте. И если в некоторых телевизионных студиях, где обсуждалось происходящее, находились эксперты, считающие, что пацаны точно не заслуживают право на поддержку, то вот в подземелье таких людей просто не было. «Мы точно не успеем вернуться», — Борько повернулся к держащему в руках планшет с идущей трансляцией сержанту Гаю. «Если бы нам раньше попался источник, чтобы зарядить телефоны и подключиться к сети, можно было бы попробовать развернуться», — пожал плечами старший из братьев монахов, которые отправились в поход к седьмому этажу вместе с остатками команды. Я раньше тренировалась убийца рыцаря, а сейчас нас разделяет почти неделе пути и даже с моноциклами, что мы выкупили у местных, нам просто не успеть. Нам и не надо успевать, абсолютно серьёзно заметил сержант Кай. Разве вы не видите, сколько силы в наших друзьях? Они точно справятся. Но ну, как минимум, они уже справились с тем, что отвлекли с нашего пути все силы клана Зон. Старший из братьев монахов Чжоу Чэнь не смог не оценить происходящее с практической точки зрения. Но всех остальных и даже его братьев, которые после общения с Болькой и сержантом, как будто начали немного меняться, сейчас интересовало только сражение. Смотри, Владелец высшего щита сжал кулаки. «Эти чужаки ворвались в крепость!» «Наши этого ждали!» Чжо Чень тоже сосредоточился на видео. «Обрати внимание, как они расположились. Похоже, все эти стены были построены только за тем, чтобы элитные зоновцы оказались поближе к нашим. Вот только на что они рассчитывают?» Может, хотят напасть в ближнем бою и набить им морды без всякого оружия, задумался Борька. Я так однажды одного пророка уделал. Или хотят сразить их своим духом и мужицкой силой? Сержант Гай важно кивнул, словно ни капли не сомневался в победе воинства Дениса. В этот момент на экране 10 иро врагов выхватили мечи и попробовали рассечь ближайших землян. Но те просто разбежались в стороны, не принимая бой. Зоновцы попробовали достать их способностями, вроде той, которую использовали, чтобы снести стены, но земляне, как будто только и ждали этого, стоило большим пальцам только начать формировать точки пробития пространства, как большая часть их противников тут же развернулась и прямо на ходу выпустила около сотни рун до Тренировки, устроенные Денисом, не прошли зря. Отряды разбивались на двойки, тройки или любое нужное количество людей для формирования необходимого количества точек. Приданные к каждому такому отряду носители стихии воздуха наполняли получившиеся знаки силой молнии, и дальше те уже сами неслись к созданным врагам точкам пробития пространства. в обычной ситуации мощи отдельно взятых землян ни за что бы не хватило, чтобы уничтожить то, что создал добравшийся до десятого благородного уровня боец. Но стирающие точки пробития пространства молний были сотни. Они подтачивали то, что формировали враги, и в итоге ни одна из рун больших пальцев так и не была запущена. Вы видели тревожно сжимающий кулаки Борка оглянулся на китайцев и учителя. Вы видели, как они их сделали? Видно, что приём новый. Было допущено немало ошибок, важно кивнул Чжоу Чэнь. Но они создали рун до с таким запасом, что у врагов просто не было шанса. Теперь осталось понять, смогут ли они что-то противопоставить обычным способностям. Если да, То врагам ничего не останется, кроме как устраивать игры в кошки-мышки. Если Денису нужно только время, чтобы повторить ту волну, которая принесла им победу в прошлый раз, задумался вслух сержант Гай. То его силы духа, я уверен, хватит, чтобы добиться своего. Борька сначала не понял, что конкретно его учитель имеет в виду. Но потом смог разглядеть, что среди землян вперёд вышла фигура в белом доспехе Денис. Он пока не спешил атаковать, просто стоял и смотрел на врагов. На груди у него горел значок кандидата в Академию охотников с уже двумя подсвеченными облаками из трёх. И это напоминание о Силе, что стояло за ним, вкупе с холодным блеском в глазах. словно смогло сдержать больших пальцев. Они не решились напасть на него, выдохнул Борька. Просто посмотрели, использовали пару способностей для защиты и решили сначала расправиться с теми, кто попроще. Вот то, о чём я всегда говорил, глаза сержанта Гая блеснули. Наша мужицкая сила, наша сила воли заставляет врагов делать то, что нужно нам, а не им. Впрочем, Чэнь, который раньше довольно ехидно реагировал на все реплики сержанта и его ученика, на этот раз лишь вежливо склонил голову. Именно это основа понимания силы, о которой сейчас говорил этот человек, и свяла их вместе. Да, они отличались в том, как развивали свои пути, но то, к чему в итоге стремились, то, что считали самым главным, у них было общим. Денис не думал ни о чём возвышенном. Он просто старался не дрожать и пристально смотрел на врагов, как бы показывая: "Отвлечётесь на что-то, кроме защитных способностей, и я ударю". И пока это работало, он стоял. Враги не могли запустить руны, не могли использовать обычные приёмы, и поэтому им приходилось полагаться только на своё оружие, учитывая их силу. И этого было бы достаточно, чтобы расправиться с кланом подчистую. Но люди и не планировали принимать честный бой. Когда зоновцы шли к ним, они убегали, просто разворачивались и шевелили ногами изо всех сил. А когда большие пальцы недовольно хмурились и пытались достать беглецов рунами издалека, Они тут же поворачивались к ним, следуя командам того, кто первым замечал хоть одну чужую точку пробития пространства и сбивали их своими атаками. Это хрупкое равновесие длилось уже целых пять минут. Вечность для тех, кто сейчас рисковали своими жизнями. «Идиот!» — Ли Север тоже смотрела трансляцию. И сейчас, приблизив лицо Дениса, пыталась понять, что же тот чувствует. У него получилось смутить врагов. Он выиграл несколько минут. Вот только этой тактики точно не хватит, чтобы протянуть полчаса, пока действует запрет на вызов босса. Это был бы их единственный шанс на победу. Но так долго, даже мелочь с четвёртого этажа он не сможет водить за нас. Да, рано или поздно они попробуют атаковать его. Ему придётся ударить в ответ, и весь грозный ореол его силы тут же будет развеян. Без усиления руны Се у него не будет и шанса, согласился Лекс. Вот если бы он выделил человек 100 из своих в виде жертвы, разогнал на них с помощью цепей своего зверя, тогда бы уже были варианты. Я ему, кстати, предлагал этот план, но он отказался. Не хочет убивать своих. А смысл, если он сам не убьёт сотню, то потом враги убьют тысячи, и кто из нас после этого злодей? Лек смахнул рукой, и именно в этот момент осколок, разбитый мечом одного из пальцев в стены, врезался в щёку Дениса. Камень мог бы попасть в клановую повязку, и тогда бы она отразила удар. Камень мог пролететь мимо, мог врезаться в доспех в конце концов. Парень был достаточно быстр, чтобы среагировать и отбить его когтями. Но этот бой, эта навалившаяся на него ответственность, словно сковала все его мышцы. А деревеневшее тело лишь проводило взглядом полет этого осколка. А потом на щеке Дениса выступили капли крови. И весь ореол страшного убийцы, который еще мгновение назад невольно сдерживал зоновцев, тут же распался. Все, как и предсказывал Лекс. Большие пальцы тут же с хищными улыбками повернулись к тому, кого еще недавно опасались, и Денис понял, что пришла пора тратить козыри. У него еще с момента создания клана был свиток, позволяющий копировать силу врагов, а потом создавать их копии. И вот, готовясь к этому бою, И понимая, что выигранные в начале минуты точно не будут длиться вечность, он скопировал Млау Корру. И теперь мог призвать огромного босса, даже несмотря на использованный его врагами запрет. Свиток копирования. Парень махнул рукой, и огромный кокон взметнулся вверх, отгороженный от основных сил землян одной из внутренних стен крепости, возведённых как раз для того, чтобы выжать максимум из этой способности. Денис очень надеялся, что тренировки и продуманная расстановка его войск позволят хотя бы в начале сосредоточить эту тварь исключительно на их врагах, а там он наберёт побольше силы на Слезниках и Уничтожение небес, один из зоновцев, крупный ящер тёмно-зелёный, почти чёрной чешуёй. тоже выхватил свиток и активировал его. Как оказалось, Денис был не единственным, кто готовился к бою. Его враги больше не недооценивали землян. Они вполне допускали, что те смогут каким-то образом обойти запреты и снова попробовать использовать босса стража и заранее настроились на подобное развитие событий. Ты очень дорого нам стоил. Ящер поймал взгляд Дениса, когда после использованного им свитка кокон с боссом просто растаял в воздухе, как утренний туман. Но теперь ты и твой клан будете стёрты из-под лица небес. Ящер хлопнул ладонями, начиная формирование какой-то непростой атакующей способности, судя по появившемуся по всей крепости сгусткам тьмы. Это было умение как минимум А ранга. Подожди, Денис сделал шаг вперёд. Он понял, что этот бой им проигран, и теперь собирался хотя бы сохранить жизни тем, кто сегодня сражался вместе с ним. Только бы он меня услышал. Парень сжал кулаки, бросил быстрый взгляд на Илюху, думая, как бы ещё сделать так, чтобы тот тоже с ним не остался. А потом ему на плечо неожиданно опустилась чья-то рука. Хотя ещё мгновение назад позади парня он был точно уверен, никого не было. Держи. Это один из глаз бегемота вырвало у него, пока тот был ещё жив. Денис почувствовал, как ему в ладонь сунули что-то круглое и склизкое. Теперь, если сожмёшь его и раздавишь, это будет выглядеть, как будто ты тоже с ним сражался. сможешь получить достижение за победу над ним и не придётся снова подниматься на второй этаж. Дядя, дядя Антон, несмотря на всю опасность ситуации, Денис не выдержал и обернулся. И это действительно был его дядя, почти не изменившийся, каким он его помнил по старым фотографиям. Разве что одежда, похожая на огненно-красный пиратский костюм со шляпой и батфортами, отличалась от старого образа. "Да, это я", тот улыбнулся, а потом неожиданно добавил: "Думаю, глаза тебе должно хватить, чтобы сегодня победить". А пока дядя Антон неожиданно разломил сжатый в его левой руке камень-острало, а потом Ухватив Дениса за руку, затянул его в портал. Что ты делаешь? Там же Илюха, сражение. Парень попытался рвануть обратно, но крепкая мужская рука уверенно его удержала. Давай без истерик. Дядя снял шляпу и взлохматил волосы. Мы на клановой территории, так что перенеслись сюда вместе с телами. Это первое. Второе Сразу после переноса я активировал вот этот свиток. Он показал разорванный лист бумаги с опалёнными краями. Так что ближайшие 10 минут время для нас идти не будет. А если не станем шевелиться, то и все 20. В общем, более чем достаточно, чтобы мы успели поговорить и обсудить все те неприятности, в которые вы успели впутаться. Неприятности. Денис присмотрелся и заметил, что стоящая в воздухе пыль, поднятая при их появлении, действительно как будто замерла. Похоже, дядя Антон не шутил, когда говорил про использованный им свиток. А эта остановка времени надо было в подземелье её использовать. Мы бы расправились с врагами, а потом бы без спеха поговорили. Подобные сильные свитки можно использовать только тут. «Где не действует воля небес», — дядя покачал головой. «И это одна из тех ошибок, что ты совершил. Думаешь о возможностях, но не о последствиях». Но собрался было возразить Денис, однако потом лишь резко кивнул. «Не буду спорить. Расскажи все, что хотел, а потом уже будем принимать решение». «Вот это уже слова взрослого человека», — улыбнулся дядя Антон. Но сначала пошли вон, последнюю фразу он гаркнул во весь голос, а вокруг него вспыхнуло пламя, освещая подбирающиеся к паре родственников тени, сотни теней, чем-то похожих на медуз. Снаружи полупрозрачная оболочка, а внутри мерцают линии то ли скелета, то ли нервной системы. Услышав крик дяди, они сначала ускорились, рванув в сторону чужаков, но почти сразу, опалив свои оболочки о вспыхнувшие повсюду пламя, развернулись и дали дёру. "Кто это?" вздрогнул Денис, а потом сам же и догадался. "Какие-то местные стражи, которые следят за теми, кто пошёл на сделку с небесами. Значит, ты уже читал манускрипт об Астралии. Это хорошо." кинул дядя Антон. Да, это отражение воина ФАстрала. Вот только они приходят не только к союзникам небес, а вообще ко всем, кто прошёл дальше третьего этажа подземелья. Так что я бы не стал особо доверять информации, которую ты видел в том свитке. Как минимум, там точно не хватает чего-то важного. Но если они приходят ко всем, и их цель в том, чтобы уничтожить чужаков, то почему они так просто отступили? И почему тот же Фарук столь легко сюда перемещался? Хорошие вопросы. Я бы дал тебе самому попробовать найти на них ответы, но у нас мало времени. Так что запоминай: отражение астрала всегда приходит в 100 раз больше, чем пришло гостей. А их сила равна среднему уровню между самым сильным и самым слабым чужаком, понимаешь? Денис понимал, когда здесь были они с обезьянам, тот тоже разгонял местных духов, и благодаря низкому уровню развития братьев не испытывал с этим никаких проблем. Но это же значило, что и дядя тоже гораздо сильнее своего племянника. «До какой ступени ты успел развиться?» Денис внимательно посмотрел на дядю Антона. До этого он считал, что, несмотря на отставание, в два года из-за комы при получении духа оружия находится среди лидеров своей расы. Но вот в одно мгновение перед ним открылось, что есть те, кто существенно его обогнал. «А вот это уже совсем не важно». родственник парня окончательно погасил горящие вокруг него огонь наше время на всё ограничено и я пришёл не просто поболтать а помочь исправить ошибки и первое среди них это рыцарь что искренне удивился денис уничтожение босса стража третьего этажа победа которого могла запустить конец эпохи он точно записывал себе в плюс Он мог бы ещё полгода отвлекать на себя внимание небес, заставляя стражи надеяться, что хоть одну эпоху потомки короля людей не сумеют выбраться в общий мир, без деталей пояснил дядя. Впрочем, ничего страшного. Мы всё равно успели достаточно подготовиться, и скоро ты, скорее всего, увидишь один взрывной сюрприз. Но в будущем не стоит безоговорочно верить тому, что ты прочитаешь в свитках или услышишь от других путешественников. Кто-то может обманывать тебя, кто-то может обманываться сам. Но в любом случае всегда помни: часть сообщений, что мы можем найти, это изначальная система, часть творения небес, а часть была создана хозяевами астрала. И у каждой из сил были свои цели, которые, поверь, не всегда будут совпадать с твоими. Это было самое главное. А теперь, пока у нас ещё есть время, вопросы. Сокровище внизу подземелья. И нис не стал терять ни секунды зря. Есть. Дядя тоже постарался отвечать максимально коротко и ясно. Давай быстрее. Вспоминай всё, в чём сомневался. О чём хотел узнать? Я постараюсь ответить.